Исходя из того взгляда, что о в с ё есть опыт» и что мы от этого опыта абстрагируем общие представления о предметах и их качествах, Лог затем проводит различия касательно внешних качеств, которые до него уже в с т р е ч а е т с я у Аристотеля и которые мы видели также, у к а р е з и я а именно лок различает между первичными и вторичными качествами первые в действительности присущи предметам а вторые суть нереальные качества и имеют своим источником природу органов ощущения Первичными являются механические качества, как, например, протяженность, плотность, фигура, движение, покой. Это качество телесной субстанции, подобно тому, как мышление есть с в о й с т в о духовных субстанций. Определение таких особенных ощущений, как, например, цвета, Звуки, запахи, вкус и так далее, однако, не первичны. Разница между кортезием и локком заключается лишь в том, что у первого это различие имеет другую форму, ибо второго рода качества определяются им как к не составляющие сущности тела, а у Лока они определяются как существующие для ощущения или, иными словами, как входящие в область бытия для сознания. Лок, правда, при этом также причисляет фигуру и так далее к сущности, но этим... Ничего не установлено относительно природы тела. Локу здесь приходит даже в голову различие между существованием в себе и существованием для некоего другого. И он в этом различении объявляет момент для некоторого другого несущественным. причем, однако, видит всяческую истину лишь вдля некоего другого. С. Так как всеобщее, как таковое, родовое понятие есть, согласно Локку, лишь порождение нашего духа, которое само не объективно, а лишь относится к, сходному с ним объекту, от которого отвлекают особенное качество, обстоятельства, время, место и т.д., а к а л е е то Лог приводит различия между сущностями, деля их на сущности реальные и сущности по названию, из которых первые выражают истинную сущность вещей, а роды — Суть лишь сущности по названию, которые, правда, выражают нечто такое, что существует в предметах, однако не исчерпывают собою последних. Они служат тому, чтобы различать для нас и сделать возможным познать роды и виды. Но реальной природы мы не знаем». В пользу своего взгляда, согласно которому роды сами по себе взятые суть ничто, не существуют в природе ни не суть нечто само по себе определенное, Лок приводит хорошие соображения, например, факт появления на свет уродов. Если бы род обладал самостоятельным существованием, то не существовало бы у родов. Но он не принимает при этом во внимание, что так как роду свойственно существовать, то он вступает также в отношение к другим определениям. Это, стало быть, та сфера, где единичные вещи воздействуют друг на друга и поэтому могут исказить существование рода. Лок здесь поэтому рассуждает точно так же, как если бы кому-нибудь вздумалось доказать, что добро не существует в себе, потому что существуют плохие парни, что круг не существует сам по себе в природе, потому что, например, окружность дерева представляет собою очень неправильный круг. или потому, что я черчу плохой круг. Природа тем-то и характеризуется, что она не может быть совершенно адекватной понятию. Последнее существует поистине лишь в духе. Далее следует сказать, что утверждение, будто роды, суть ничто в себе – «Всеобщее не есть сущность природы, их в себе не есть м ы с л и м о е нами» — это утверждение. Есть то же самое, что сказать, что мы не знаем реальной сущности, то есть высказать жалобу, которая повторялась с тех пор, так надоедливо до отвращения. Внутренней стороны природы не знает никакой сотворенный дух. Эта жалоба доходила до утверждения, что бытие для некоторого другого, восприятие, не существует в себе. Это воззрение... не проникшая до положительного взгляда, что в себе есть всеобщее. Лок пошел далеко назад в своем представлении о природе познания, более отстал, чем Платон, потому что он настаивает на этом для некоторого другого бытия. Еще замечательнее то, что Лок, исходя из здравого смысла, выступает против всеобщих положений, против аксиом. Например, А равно А, то есть против положения, гласящего, что если нечто есть А, то оно не может быть Б. Эти положения утверждает Лок излишне. приносят мало пользы или даже совсем не приносят ее, ибо никто еще не построил науки на законе противоречия. Из таких суждений можно выводить как истинные, так и ложные утверждения. Они представляют собою т а в т о л о г и ю Остальное — в с ё то, что л о к писал о воспитании — Терпимости, в естественном праве или общем государственном праве нас здесь не интересует, а имеет касательство больше к общей культуре.